Он сунул руку в карман и дал мне эту монету. Вот я и говорю, что ее послал Бог, чтобы я мог порадовать вас прогулкой в Кайоакан и купить фруктов и сладостей для девочек. Я была так счастлива, что, кажется, не согласилась бы поменяться с самой вице-королевой. До глубокой ночи, пока нас не сморил сон, мы без передышки говорили о завтрашней прогулке. Я донимала расспросами отца и мать, а потом пересказывала все сестренке. Ты представить себе не можешь, как радовались мои родители, гордясь, что мог доставить мне такое счастье. Наконец я заснула и всю ночь видела прекрасные сны. «Помни, завтра надо встать рано», — сказал отец. Напрасное напоминание, раза три я просыпалась, среди ночи спрашивала пора, «Пора? Еще ночь. Спи!» — отвечала мать, и я снова засыпал. Один раз я услыхала голос отца. «Что сказала Паулита?» «Спрашивает не пора ли вставать?» «Бедняжка!» — сказал отец, смеясь, но моим волнением. «Как она взбудоражена!» Под конец я так глубоко заснула, что мать едва добудилась меня.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 Вокруг нас собрался народ. «Что с тобой, павло «Пабло, ответь мне!» В тоске и тревоге кричала мать. «Бомба угодила ему прямо в лицо», — говорили в толпе. «Врача!» священника — «Священника!» — кричали женщины. Со всех сторон сбегались люди узнать, в чем дело. Мне казалось, что все это дурной сон. Такое радостное утро, счастливый, довольный отец... А теперь, вот, обливаясь кровью, он лежит без сознания на земле, и мать безумие рыдает над ним. Кругом столько незнакомых бледных лиц, крики врача, священника. Это было так страшно, так ужасно. Я вижу все, как сейчас. Отец пришел в себя, но стонал так жалобно, что сердце у меня разрывалось. «Пропустите, я врач» услыхала я, и какой-то человек, пробившись через толпу, встал на колени рядом с отцом. «Убери руки, дружок», — сказал он, но отец по-прежнему стонал, не открывая лица. «Сеньора», — сказал врач моей матери, — «поддержите ему руки, мне надо осмотреть рану». Любопытные сгрудились вокруг нас, чуть не наступая на тело отца. Ему отвели руки от лица...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 «Сердце у меня зашлось!» «Боже!» — воскликнул отец, плеснув руками...